Седрик тихо застонал, вспомнив эти слова сейчас в тьме кубрика. В то время они казались обычным бреджанием, теперь же воспринимались скорее как пророчество. Не остался ли он в дураках, всецело положившись на геста? Седрик нащупал маленький медальон, который носил на шее. В темноте было не разглядеть выгравированное на нём слово, но оно было различимо даже на ощупь. навсегда Неужели это навсегда для него закончилось Седрик перевернулся на другой бок, но всё равно лежать было неудобно, слишком твёрдая койка. Сон не шёл к нему, только воспоминания и тревоги. Конечно же, это глупости, с жестом произошла всего лишь мелкая размолвка. Они ссорились и раньше, а после вместе смеялись над этими ссорами. Вспомнить хотя бы тот случай в одном из кальсидийских городов, Когда Гест в гневе вне себя отгнева бросил Седрика на постоялом дворе, и ему пришлось одному мчаться по улицам, чтобы успеть на корабль. Однажды Гест даже ударил его. Ну, тогда друг был пьян и в плохом настроении ещё до начала ссоры. Обычно Гест не распускал руки. У него имелись другие способы проявлять свою власть над людьми. Чаще всего его оружием становились насмешки и словесные унижения. Физическое насилие Было последним доводом геста, который означал, что его ярость достигла предела. Но нынешний его гнев был иным, холодным. С той самой минуты, когда гест приказал Седрику сопровождать Элис в этом путешествии и все дни до отплытия, он держался с секретарём подчеркнуто официально. Улыбался каждое утро, передавая Седрику длинный список заданий на день, Говорил с ним безупречно вежливо, как положено господину говорить со слугой. Каждый вечер выслушивал отчёт Седрика о том, как были выполнены задания. Похоже, Геста совершенно не заботило, что он взвалил на Седрика дополнительную ношу, поручив ему заботы о поездке Элис в дождевые чещёбы. Ему требовалось, чтобы секретарь продолжал выполнять и свои обычные обязанности. Вышло, что именно Седрик устроил гесту Оолому Курсору и Джеффу Сикудосу проезд на корабле, идущем к пиратским островам. В последнюю минуту с дьявольской вольяжностью и жестокой улыбкой Гест заставил Седрика написать приглашение ещё и Реддингу Коупу. Радостное согласие пришло меньше, чем через час после отправки письма. Гест попросил Седрика прочесть ответ вслух. А потом благодушно заметил, что Рединг Коуп будет замечательным спутником. Он весел, дружелюбен, к тому же падок на приключения. На следующий день они отбыли. Коуп радостно махал Сиадрику на прощание, пока корабль медленно отчаливал от пристани. Это было первое путешествие Геста на некогда опасные пиратские острова. Он ехал туда в поисках новых торговых партнёров. Именно эту поездку они с Седриком обсуждали почти год. Гест хорошо знал, как ждёт Седрик этого плавания, и не только выбрал себе других спутников, но и приказал Седрику купить места на самом лучшем корабле. И сейчас, пока Седрик слушает храп матросов в темноте грязного кубрика, Гест и его друзья, вероятно, пьют дорогой портвейн в кают-компании. Седрик тревожно поёрзал, И, поскреб шею, опасаясь, что она чешется из-за укусов клопов или в шеи, он ощупал себя, но ничего не нашел. А потом, к собственному удивлению, зевнул. Что ж, он действительно устал. Пришлось спешно упаковывать все вещи, нанимать носильщиков, а потом они чуть ли не бегом добрались от совершенного до Смоленова. Седрик едва успел бросить взгляд на знаменитый древесный город Трехокк, Не говоря уж о том, чтобы пройтись по здешним рынкам. На проклятых берегах Трейхок славился как город, где можно отыскать вещи старших за вполне разумную цену. А Седрик промчался мимо, даже не завернув на Торк, потому что Элис боялась, что опоздает к своим уродливым вонючим драконам. Он снова зевнул и решительно закрыл глаза. Нужно попытаться поспать сколько получится в таких ужасных условиях. чтобы мужественно встретить завтрашний день. Если всё пойдёт как надо, он будет вместе с Элис, когда ей дадут разрешение навестить драконов. Она уже сказала, что хочет взять его с собой, чтобы он записывал их беседы, вёл заметки и даже помогал с набросками, которые она собирается делать. Так что он будет там среди драконов. Если удача ему улыбнётся, то соберёт не только сведения, Поёжившись, Седрик осторожно натянул на себя одеяло. Ночи на реке холодны даже летом, холодны, как душа геста. Но он ещё покажет гесту, покажет, что не собирается всю жизнь прослужить у него в секретарях, что Седрик Мельдар способен сам заключить сделку, что у него есть собственные устремления и мечты. Он покажет им всем Тимара сидела на земле и смотрела на пламя костра. «Мог ли кто-то из нас еще месяц назад подумать, что мы встретимся с драконами и будем сопровождать их вверх по реке? Или хотя бы вообразить, что мы вот так все будем сидеть на земле у костра?» — спросила она у своих новых товарищей. «Только не я», — пробормотал Татс. Он всегда с ней соглашался. Еще несколько человек рассмеялись, подтверждая, что да, они могли. Грэфт, сидевший справа от Тимара, только покачал головой. Его тёмные вьющиеся волосы колыхнулись вместе с месистой бохромой на челюсти. Когда он только присоединился к их группе, на нём была вуаль. Никто не сказал по этому поводу ни слова. И мужчины, и женщины дождевых чещёб нередко предпочитали закрывать лица, а особенно если им приходилось часто бывать на нижних ярусах Трихога. Ей их вид мог напугать кого-нибудь из чужаков. Но когда во второй вечер в компании драконьих хранителей Грефт предстал с открытым лицом, даже Тимара удивилась. Ей ещё не приходилось видеть человека с такими отметинами. Грефта было 20 небольшим, но лицо его покрывало столько выростов и бугров, сколько редко встретишь и у пожилых жителей Чещёп. Гладкие ногти на руках и ногах переливались, словно перламутр, и изгибались точно когти. Глаза были неестественно голубого цвета и в темноте ярко светились. По всему телу росла чешуя. Рот оказался абсолютно безгубым, а язык синим. Грефт двигался бесшумно и ловко. Его зрелость и спокойствие понравились Тимаре. По сравнению с мальчишками их отряда, он казался надёжным и куда более разумным. Сегодня грэфт был так же молчалив, как все остальные. Ожидание смешалось с беспокойством. Ещё один дневной переход, и они наконец увидят драконов. Совет дал им прочные долблёные лодки, способные долго сопротивляться едкой речной воде. В проводники отряда послали мужчину и женщину. Они готовили себе пищу, ели и спали отдельно от своих подопечных. До сих пор будущих хранителей кормили. Но кое-кто из них по пути уже умудрялся находить время, чтобы поохотиться или поискать плоды. Однако ребята быстро обнаружили, что во время ночёвок на земле одеяла почти не греют, а слухи о тучах комаров и прочего гнуса, которые здесь внизу у реки больно кусаются, вполне подтвердились. Они убедились, что ночи внизу под деревьями куда темнее и длиннее, чем наверху. К тому же, отсюда почти не видно звёзд. Они уже научились сберегать пригодную для питья воду и пополнять её запасы при самом слабом дождике. Они узнали имена и истории друг друга. За несколько дней, проведённых вместе, драконьи хранители почти подружились. Сейчас Тимара смотрела на лица, которые выхватывали из темноты пляшущие отблески костра, и дивилась своей удаче. Она и представить себе не могла, что столько людей будут называть её по имени, брать пищу из её рук, не вздрагивая при виде кактей и открыто говорить о том, каково это быть изуродованной чещёбами настолько, что даже родные братья и сёстры не могут на тебя спокойно смотреть. Они пришли сюда со всех ярусов кроны, из знатных торговых кланов и из тех семейств, которые едва могли вспомнить, от какого рода торговцев происходит. Кому-то с детства приходилось бороться за выживание, а кто-то получил хорошее образование и знал, каковы на вкус мясо и вино. Тимара переводила взгляд с одного на другого, называя про себя их имена, пересчитывая их, как будто они были драгоценными камнями в ее шкатулке. Ее друзья. Рядом сидит Тац, самый давний друг и по-прежнему самый близкий. За ним Радскаль хихикает над собственной шуткой, а около него покачивает головой Сильвия, явно удивляясь неумеренной и безосновательной жизнерадостности мальчишки. И всё же девочке, похоже, нравится внимание и безудержная болтовня Радскаля. Дальше сидят Кейс и Бокстер, оба медноглазые и коренастые. Они приходятся друг другу двоюродными братьями и очень похожи внешне. Постоянно держатся вместе, часто пихают друг друга локтями и громко хохочут над остротами, понятными только им двоим. За эти дни Тимара узнала кое-что новое о парнях, о своих ровесниках. Выходки и глупые шутки были, похоже, неотъемлемой частью их жизни. Вот и сейчас серебряноглазый Алум и темнокожий Нортель потешаются над громко пукнувшим в Аркена. Самваркенд для на руки и для на ноги, похоже, не обижается на их насмешки и даже рад им. Тимара только покачала головой: "И что такого смешного находят мальчишки в подобных вещах?" И всё же их веселье поневоле заставило её улыбнуться. Джерт, сидевшая среди парней, тоже ухмылялась. Тимара пока ещё была мало знакома с ней, но уже оценила её рыболовное искусство. Сначала она была потрясена, узнав, что Джерт девушка. Ничто в её плотной фигуре этого не выдавало. Светлые волосы, ещё оставшиеся на чешуйчатом черепе, она стригла до короткой щетинки. И Тимара, и Сильвы пытались сблизиться с Джерт, и та держалась вполне дружелюбно, но, похоже, предпочитала мужское общество. Её ступни, и мускулистые икры были покрыты плотной чешуёй и шрамами. Ходила она босиком, на что здесь на земле осмелились бы немногие. Рядом с Джердж пристроились Харикен и Лектор. Они не были родственниками, просто семья Харикена приютила Лектора, когда тому было 7 лет и его родители умерли. Парни дружили как братья. Харикен был длинным и тощим, словно ящерица. А лектор напоминал скорее рогатую жабу, такой же квадратный, почти без шеи, в наростах. Харикину исполнилось 20, он был старшим в отряде после грэфта. Грэфт миновал двадцатилетний порог пару лет назад. Держался он так, что остальные рядом с ним казались подростками. Вот и сейчас грэфт, сверкая голубыми глазами, выглядел главным в кругу собравшихся у костра. Парень заметил, что Тимара смотрит на него. И вопросительно вскинул голову. Безгубый рот растянулся в улыбке. Очень странно смотреть на всех и понимать, что это мои друзья, тихо сказал Тимара. У меня раньше никогда не было друзей. Грефт провёл синим языком от одного уголка рта до другого, затем наклонился поближе к ней. "Медовый месяц", возразил он хрипловатым голосом, "что ты имеешь в виду?" Так бывает. Я долго был охотником. Выходишь на охоту с отрядом, и на третий день каждый из ребят твой друг. Но к пятому дню всё становится не так просто, а к седьмому отряд начинает разбиваться на маленькие компашки. Его взгляд обежал озарённый огнём круг, напротив них Джерт затеял дружескую потасовку с двумя парнями. Варкен вроде бы быстро победил, потянув её за руку и заставив сесть к нему на колени, но Микс спустя джерт вскочила на ноги, озорно поматала головой и перебежала на новое место в кругу. Грефт прищурил глаза, наблюдая за этой буйной игрой, а потом тихо сказал: "Через 2 или 3 недели ты, возможно, будешь ненавидеть их так же сильно, как сейчас любишь". Тимара слегка отшатнулась от него. Циничные слова больно задели её. Грэфт понял это и пожал плечами: а может быть, и нет. Может быть, это только для меня всё всегда оборачивается так. Я вообще такой человек, со мной трудно ладить. Она улыбнулась. Мне показалось, что поладить с тобой не так уж сложно. Для правильных людей не сложно, согласился Грэфт. Судя по его улыбке, Тимара относилась к правильным людям. Грэфт протянул ей руку ладонью вверх, словно приглашая к чему-то. Но у меня есть свои границы. Я знаю, что принадлежит мне, и знаю, что сам буду решать делиться этим или нет. И есть некоторые вещи, которыми человек не может поделиться. В таком отряде, как наш, где много юнцов, это сочтут грубостью или проявлением сибилюбия. Но я считаю это просто разумным. Скажем, если бы я охотился и что-нибудь добыл, и добыча оказалась больше, чем нужно мне, Я согласился бы поделиться. И мне кажется, был бы прав, ожидая того же от остальных. Но знай, я не из тех, кто будет урезать свою долю ради других. Во-первых, мне известно, что люди редко это ценят. Во-вторых, я знаю, что могу хорошо охотиться благодаря своей силе. Если я сегодня ослабею, заботясь о ком-то, то быть может, завтра мы все останемся голодными. потому что я окажусь слишком медлительным или недостаточно сильным и не смогу убить дичь. Так что лучше я не буду обделять себя, чтобы завтра быть в состоянии помочь всем нам». Тац перегнулся через колени Тимара, чтобы обратиться к Грефту. До этого момента девушка и не замечала, что он слушает их разговор. «Так как же ты отличишь сегодня от завтра?» — спросил Тац небрежным тоном. «То есть...» Грефта, похоже, разодосадовало это вмешательство, всё его дружелюбие куда-то подевалось. Тац не отодвинулся, он почти лежал на коленях Тимары. Как ты отличишь, когда завтра, а когда сегодня, если уж речь зашла о том, делиться или нет? В какой момент ты говоришь себе: "Я ни с кем не поделился вчера, поэтому я сыт, хорошо поохотился, добыл мяса и могу сегодня поделиться с кем-нибудь этим мясом"? или просто продолжаешь думать, лучше я съем всё сам, чтобы завтра снова быть сильным. Кажется, ты меня не понял, сказал Грефт. Вот как? Тогда расstalkуй лучше. В голосе Таца прозвучал вызов. Тимара слегка толкнула Таца, чтобы заставить его слезти с её колен. Он сел прямо, но при этом ухитрился оказаться вплотную к ней, касаясь её бедра. Я попробую тебе объяснить. Гриф, похоже, позабавила их стычка. Но ты можешь не понять. Ты намного младше меня, и я подозреваю, что ты жил по другим правилам, чем мы все. Он помолчал и бросил взгляд на компанию поту в сторону костра. Харикен и Бокстер затеяли дружеское состязание в толкачи, положив ладони на плечи друг другу, они упёрлись ступнями в грязь и напряглись, каждый старался отпихнуть другого назад. Другие стоя по сторонам криками подбадривали борцов. Грефт покачал головой, недовольный этой легкомысленной забавой. Жизнь совсем другая, если тебе не приходится сталкиваться со всеобщим убеждением, что тебя не должно быть на свете. Когда я был юн, все считали, что я вообще ничего не достоин. Ребёнком я просил милостыню, чуть повзрослев начал драться за то, что мне было нужно. А когда я подрос достаточно, чтобы доказать, что могу хоть что-то и даже немного больше, кое-кто стал считать, будто имеет право на долю в моей добыче. Кажется, они думали, будто я должен быть им признателен, что они вообще оставляют мне хоть какую-то малость, даже жизнь. Поэтому, если ты не жил по таким правилам, вряд ли поймёшь мои чувства. Для меня этот поход шанс уйти от старых правил и жить там, где я сам буду придумывать правила для себя. Твоё первое правило всегда позаботиться сначала о себе. Может быть. Ну, говорил же, что ты, наверное, не поймёшь. Но, конечно, это уравновешивается тем, что я не всё понимаю в тебе. Не объяснишь ли ты, зачем тебе идти вверх по реке? Почему ты оставил свою жизнь в тени хоге, чтобы присоединиться к сборищу изгоев и неудачников вроде нас? Этот вопрос Грефта прозвучал почти дружески. в ту сторону костра Бокстер выиграл схватку. Харикен рухнул в грязь и откатился прочь. "Сдаюсь", выкрикнул он, и все рассмеялись. Борцы вернулись на свои места у огня. Смех затих, наступила тишина. Все вдруг поняли, что Тац и Грефт смотрят друг на друга. Когда Тац заговорил, голос его звучал глубже, чем обычно. "Может быть, я чего-то и не понимаю". А может быть, моя жизнь не была такой уж лёгкой, как тебе представляется. И мне понятно твоё желание уйти из рехого, туда, где ты сможешь менять правила так, как тебе вздумается. Возможно, большинство из нас хотят того же. Но я не думаю, что первое правило, которое установлю я, будет правилом сначала я, потом остальные. После слов Татса наступило всеобщее молчание. Потрескивало пламя. Комары звенели в темноте, в берегах с шумом ворочалась река, где-то далеко раздался пронзительный звериный крик и смолк. Тимара обвела глазами круг и поняла, что большинство драконьих-хранителей прислушиваются к их разговору. Неожиданно она почувствовала себя неуютно, точно в ловушке между Грефтом и Татцем, как будто она была полем битвы этих двоих. Анна слегка отодвинулась от таца, и холодный ночной воздух коснулся её бедра, там, где оно только что прижималось к ноге юноши. Грэф набрал в грудь воздуха, словно готовясь дать резкий отпор, потом медленно выдохнул. Его голос был ровным, негромким и даже приятным. Я был прав. Ты не понял, что я сказал, потому что не был на моём месте. на месте любого из нас. На последних словах он повысил голос, чтобы его слышали все остальные. Потом помолчал и с улыбкой добавил: "Ты не такой, как мы. Так что, думаю, ты просто не понимаешь, почему мы здесь. А вот я догадываюсь, почему ты здесь". Он немного понизил голос, но его слова по-прежнему были отчётливо слышны. "Совет искал тех, кто отмечен дождевыми чешубами, как мы". тех, от кого хотели бы избавиться. А ещё, как я слышал, они предлагали амнистию некоторым преступникам, например, и кому-то дали возможность покинуть трихок, чтобы избежать наказания за свои деяния. Слова Грефта повисли в ночном воздухе, словно дым от костра, когда Тац ответил, его голос звучал неубедительно. Понятия не имею о чём-то. Лично я просто услышал, что за это платят хорошие деньги, и что им нужны люди, не привязанные к Трехогу, люди, которые могут покинуть город, не оставляя за собой невыполненных обязательств. А я как раз такой и есть. Правда? Вежливо спросил Грэфт. Теперь уже Тац оглянулся и увидел, что остальные смотрят на него. Кто-то просто слушал разговор, но несколько человек глядели с любопытством, граничащим с подозрением. Правда, хрипло ответил Тац, и неожиданно встал. Так оно и есть. Меня ничто и ни с кем не связывает, а деньги обещали хорошие. У меня столько же прав находиться здесь, сколько у любого из вас. Потом он отвернулся, пробормотал до «Да ну вас и умчался в окружающую темноту. Тимара сидела, замерев, всем своим существом чувствуя пустоту там, где только что находился Тац. Что-то случилось. что-то посерьёзнее обычной перепалки двух парней. Тимара пыталась подобрать название этому, но не могла. Он сместил равновесие, подумала она, глядя на Грефта, который наклонился вперёд, подталкивая поленья дальше в костёр. Он сделал татцу чужаком и говорил за всех нас, словно имел на это право. И вдруг этот парень показался девушке менее симпатичным, чем несколькими минутами раньше. Грэфт выпрямился и улыбнулся ей, но лицо его оставалось невозмутимым. Огонь разгорелся ярче, остальные вернулись к прерванным разговорам о повседневных делах. Пора ложиться спать. Завтра нужно рано встать, чтобы вовремя тронуться в путь. Арабскаль уже встряхивал своё одеяло. Неожиданно Джерт поднялась с места. Я принесу зелёных веток. Если костёр будет сильно дымить, это отпугнёт комаров. Я с тобой предложил боксер, а Харикин потянулся, чтобы встать. "Нет, спасибо", ответила девушка и направилась в темноту леса в том же направлении, куда удрал Тац. Неожиданно Грефт наклонился поближе к Тимаре. "Извини, я не хотел расстраивать так твоего парня, но кто-то должен был объяснить ему, что к чему на самом деле это". "Он не мой парень", возразила Тимара. потрясённой тем, что Грефт мог такое подумать, и вдруг почувствовала, что этим отрицанием словно бы предаёт Татса. Но Грефт улыбнулся ей. «Он не твой парень?» «Ну-ну, какая неожиданность!» Он приподнял бровь, придвинулся ещё теснее и с усмешкой спросил. «А он об этом знает?» «Конечно, он знает законы. Такие девушки, как я, не могут заключать помолвку или вступать в брак. Нам не позволено иметь детей». Так какой смысл встречаться с парнями? Грефт пристально смотрел на неё. В его глазах, мерцающих голубым светом, внезапно появилось сочувствие. Тебя так хорошо научили их правилам, как жаль. Грефт сжал безгубый рот, покачал головой и чуть слышно вздохнул. Некоторое время он смотрел в огонь. А когда снова перевёл взгляд на Тимару, щель его рта растянулась в улыбке. Он склонился к девушке, положив руку ей на талию, и зашептал прямо в ухо, его тёплое дыхание щекотало ей шею, и от этого по спине побежали мурашки. Там, куда мы идём, мы сами сможем устанавливать правила, подумая об этом. А потом ловко, точно разворачивающее кольцо змея поднялся на ноги и ушёл, оставив Тимару смотреть на пламя. Второй день месяца злаков, шестой год Вольного союза торговцев. От Кима, смотрителя голубятни в Кассарике, Эреку, смотрителю голубятни в Удачном и Дитози, смотрительнице голубятни в Трехоге. Смотрители Эрек и Дитози. Доверяя этот пост, мне строго сказали, что почтовые птицы предназначены только для официальных посланий совета. Хотя торговцам за плату может быть позволено использовать их для личных посланий. Мне ясно дали понять, что смотрители не имеют особого статуса, который позволял бы им бесплатно отправлять послания. Мне кажется, это правило касается и присоединения личных сообщений к официальным посланиям. Я не имею ни малейшего желания сообщать, что вы пренебрегаете правилом, но если улики вашей личной переписки снова попадут ко мне в руки, Как это случайно произошло на сей раз я письменно доложу о вас во все три совета уверен вам придётся возместить расходы на все послания которые вы отправили бесплатно с уважением смотритель ким